Глава тридцать Дружба со Скорпионом. Часть вторая. Заперев дверь, мы валяемся с Крис на диванчике. У нас перерыв. «Крис, если я захочу уйти...» «Нет!» «Стой! Если мне придется уйти...» «Ты посватаешь меня куда-нибудь?» «Да что тебя сватать, Жень?» Вздыхает она. «Тебя в молодежку на радио ведущей приглашали». «Точно». И Михея ассистентом с руками оторвет. «А еще я уверена, что Стас примет тебя с распростертыми в молекулу на какую-нибудь негласную должность». «Да ладно, у нас холодная война со Стасом», – улыбаюсь я. «Это и игры. Ой, да все ты понимаешь. Руслан вот ни за что не возьмет. Хоть у вас и мир. А Стас? Стас возьмет даже на зло Аронову». «Вот у них точно перманентный замер приборов», – фыркает Крис. «Но ты, пожалуйста, не бросай меня». «Я не Аронов, буду в истерике биться открыто!» «Я стараюсь. Мы с Ароновым очень стараемся, чтобы не пришлось. Олег максимально спокоен, вежлив, сдержан. Раньше я его таким видела только на деловых встречах. Практически ничего мне не поручает сам. Не дрочит меня за косяки, которых полно. Внутри меня хаос, и он периодически высыпается в реальность. Исправляет сам, молча, без грамма раздражения» я ему очень благодарна, что он не усугубляет ситуацию. Мы негласно ищем новую комфортную дистанцию. Надо отметить, что эта его ровность распространяется и на остальных. Он ко всему персоналу стал вдруг терпимее, чуть менее требователен и чуть более человечен, чем обычно. Идеальная версия. Не то чтобы прежняя не была идеальной. Мне так нравилось. Но остальные бесспорно выдохнули. Какие планы дальше? Такие же, как и были, исключая кругосветное путешествие. М-да, я отказываюсь комментировать. Теперь я хочу тоже просто посмотреть, как вам это удастся. А поехали с нами завтра в бездну? Лёха переживёт? Он сам предложил. Ну, возможно, будет рычать на тебя за Оронова. Да пусть. Сняв те самые итальянские бордовые сапожки, Крис закидывает ножки на подголовник дивана. Надела она их первый раз, и я вижу красные следы на пальчиках сквозь прозрачные колготки. Она с утра на каблуках. Сажусь и разминаю ей ноги. «О, боже мой!» – стонет Крис. «У тебя нереальные руки!» Все так говорят. «Тебе кофе сделать?» «Да». Выхожу к ресепшену. Там Олег и Александр у кофемашины. Она у нас теперь навороченная, на несколько видов кофе, с паровой струей, все как положено. Олег пожертвовал своей. Думаю, он все равно всегда варит кофе сам. И она просто стояла у него без дела, занимая место. Новая кофеварка мне нравится. Она не вырубает наши предохранители, даже если ею пользуюсь я. Объясняет Саша, как этой техникой пользоваться. «Пальцы не подставляй, обварит». Убирает ее руку. «У тебя оба жерла включены, видишь, лампочки горят». Забирает у меня из рук кружку Крис и ставит под второе жерло. Саша поднимает на него глаза. Олег, я пирог испекла. Хочешь, тебя угощу? Спасибо, Саш, но я я не ем ничего такого. Он вкусный, свежий. Я очень старалась. Какого такого? Внимательно смотрит она ему в лицо. Стрепнова. Почему? Мы с ним встречаемся на секунду взглядами. В его глазах мелькает намек на просьбу о помощи. «Окей. Потому что это очень интимно, Саш, есть чужую стряпню». Она в шоке приводит взгляд с меня на него. Он чуть заметно закатывает глаза. «Спасибо, Женя. Так я мог и сам». «Ну, извини. В следующий раз буду формулировать более тактично и завуалированно». «Будь любезна». Смывается к себе. и «Интимно?» – переспрашивает меня Саша. Чувство интимности складывается из очень индивидуальных вещей. Для кого-то интимен минет, а для кого-то поцелуй, для кого-то знакомство с мамой, для кого-то. Олег Андреевич не ест еду, приготовленную другими людьми. Такой вот фрик, исключая ресторанную. Но там очень мало личного, поэтому ему проще ее пережить. «Женя, ну это же бред!» «Почему?» Пожимает плечами. «Ну все же едят!» «Он, не все!» Пожимаю плечами в ответ. Забираю кружку с кофе и ухожу оставляя Сашу в растерянности. «Жень, я на обед сбегаю на полчасика?» – подхватывает пальто Лиля. «Побудешь за меня?» «Легко», – листаю я треки на плеере. И только она сбегает, как телефон начинает трезвонить. Плеер выскальзывает из рук, бьется о стойку и улетает в маленькое ведерко с водой, приготовленное лилией, чтобы полить цветы. Ну пиздец. Выуживаю его оттуда пальцами и, держа на весу, отвечаю на звонок, расстроенно разглядывая плеер. Экран не горит. Олег стоит в дверях с кружкой кофе. Стряхиваю с плеера капли воды, а отлетает какая-то деталь. Пытаюсь включить, но экран не загорается. С раздражением швыряю его в мусорное ведро. Когда Лиля возвращается, я накидываю пиджак. Сегодня тепло. Снег, конечно, еще не растаял, но солнце печет вовсю. Там из наших никто на обед не собирается? Все уже покушали. Ну и ладно. Я собираюсь. Подходит уже одетый Олег. Разворачиваюсь. Ну что нам теперь, бегать друг от друга? Мы же не чужие люди. Почему не пообедать вместе? Я хотела покушать в сквере на улице. Если переживешь отсутствие стола и столовых приборов, приглашаю с собой. Переживу. Набрав всяких неполезных вкусностей на раздаче китайской забегаловки, мы оседлали скамейку в сквере. Протерев пальцы антибактериальными салфетками, едим прямо руками. Солнце печет. Отлично. Ммм, кольца кальмары божественные. Еще горячие, попробуй. Неплохо, да. А это, интересно, из чего сделано? Съедаю я нечто странное. Это кусочки курицы в патоке и огуречной пасте. Звучит ужасно, смеюсь я. Но вкусно. Мне баклажаны понравились. Да? Вытягиваю я кусочек из пакетика. Остро ужас. Вдыхаю, кажущийся ледяным в горячем рту воздух. Открываем по баночке пепси. М да сегодня праздник вредностей. Психику надо иногда разгружать. Особенно в дни, когда твой плеер погибает. А денег на новый нет. И я болтаю что-то индиферентное обо всяких глупостях перескакивая с темы на тему, то про только что дочитанный мною «Майн то про предстоящую масштабную ролевую игру, греясь об его расслабленную улыбку. «Ты слушаешь меня?» Щелкаю я пальцами перед его замершими глазами. «Я вообще-то тут тебе свои умные мысли излагаю». «Да». «Что, да?» хихикаю я. «Под какой ты дурью?» «Есть тут одна. Но я очень внимательно слушаю». «Про что я говорила?» Ухмыляюсь я, исследуя глубину его транса. Ммм... Разводит руками, разглядывая остатки наших лакомств. Ведьма, эльфы, рыцари, арийцы, евреи, э -э национал-социализм и... И, prawda? и... Поднимает он на меня вопросительный взгляд, засовывая что-то вкусное в рот и облизывая губы, налитые от капсацина кровью. Мысль теперь теряю я. Ммм... «Про что мы говорили?» – поднимает он бровь. «А когда именно?» – встряхиваюсь я. «Это все весна!» – подмигивает он мне. «Пусть будет весна!» – улыбаюсь я в ответ. «Круто! Нам наконец-то легко! Нам азартно, весело и флиртово! Если бы я знала, что проблема решается так, ты был бы убит раньше!» На секунду его лицо вздрагивает, и какая-то эмоция пытается прорваться, но он ловит ее, не позволяя. Губы продолжают улыбаться, ровный. Ничего не выходит за броню. Абсолютно. Только сдержанная доброжелательность. Ты все сделала правильно. Не переживай за меня. Я бы сделал то же самое на твоем месте. Кивая. Спасибо за компанию, Олег. Тебе спасибо. На секунду он прикасается к моей руке, лежащей на скамейке. Женечка. Внутри на мгновение все знакомо дергает болью все-таки прорвалось, и я хмурюсь, поднимая на него глаза. Но ничего уже нет, его лицо опять спокойное. «Если это...» – неопределенно машу руками между нами, намекая на наше сегодняшнее времяпрепровождение. «Больно, то мы не...» – не стоит нам так проводить время, наверное. Отрицательно качает головой. «Сегодня мой первый хороший день с момента смерти. Спасибо тебе за него». Молча улыбаюсь ему. «Можно я тоже подарю тебе настроение?» «Подари». Снимает с пояса свой плеер. Настраивает что-то. Надевает мне на пояс. Втыкает висящий шнур от моих наушников. «Дарю». Смотрит на часы. Я пойду. Разглядываю его прямую удаляющуюся спину. Надеваю наушники. «Я буду помнить только эти глаза всегда». «Ты прекрасен, зверь мой! Я уплываю от подаренного мне с плена. Идеальный момент. Идеальный подарок. Идеальный мужчина!»